Глава пятнадцатая. Лили. Я на самом верху. На последнем этаже общественной и профессиональной пирамиды. Директора. Выше уже не подняться. Только если полностью сменить работу. Оказывается, чем выше поднимаешься, тем сильнее ветер. Тем более ты одинок. Нужно научиться лавировать и стискивать зубы. Но, думаю, именно этого я и хотела. Габриэль. Вот уже четыре года, как Лили стала матерью. Но в ее жизни ничего не изменилось. Она слишком много работает, мало ест, не спит, не видит ни мужа, ни дочь. А ведь что может быть милее, чем ребенок в этом возрасте? Но они ничего этого не видят, потому что он тоже слишком много работает. Лили. Теперь мне приходится соглашаться с тем, против чего я, стоя на ступеньку ниже, боролась бы и восставала. Повысив, они меня обезвредили. Я никогда не была покорной, а теперь стала смирной. Такой же тихой овцой, как и все остальные. Словно под анестезией. Как я до этого докатилась. Я сама званка, Только и делаю, что всех разочаровываю. Свою мать, мужа, начальника, дочь и в первую очередь саму себя. Я зритель на спектакле собственной жизни, что может только сидеть и молчать. Впереди стена, и я мчусь к ней, набирая скорость. Все закончится поражением и одиночеством, но в жизни мы и так одиноки. Никто не подставит плечо, не подстелит соломки перед падением. Габриэль. Да, я сержусь на свою дочь, за то, что она постоянно гонится неизвестно зачем. К чему всегда хотеть больше и больше, если у тебя все есть? Мать еще жива, муж еще не ушел, есть дочь, которой ты нужна, чтобы расти и взрослеть. Почему нужно все бежать и бежать вверх по социальной лестнице? Разве в этом заключается успех? Моя дочь не выглядит счастливой. Она приходит домой, бог знает когда. Всю жизнь. Все выходные проводит на работе. У нее нет друзей, она почти не видит свою семью. Ничего прочного так не построишь. Как она может спорить со мной и утверждать, что работа приносит ей счастье? Она вот-вот сломается, и мне от этого плохо. Я дала ей то, что сама хотела бы получить в свое время, и уверена, даже с избытком. В каком-то смысле, все мы повторяем ошибки наших родителей. Печали детей приносят тебе боль, ведь ты бессилен им помочь».